Эпилог. «Опять ты!» — с тоской вздохнула я, глядя на пышное платье, дожидающееся меня на кровати. Помимо него ждали еще чулки, туфли и корсет, что никак не улучшало ситуацию. Новогодний бал подкрался незаметно, и у меня не было ни малейшего желания на него идти. Однако оказалось, что и в этот раз прогулять не получится. Отец и Ламберт — должны были официально объявить о помолвке, и мое присутствие было обязательным. «Вообще-то это другое платье», — заметила милиса как раз вошедшая в мою комнату. Я обернулась, но так и осталась стоять у кровати, уперев руки в бока. «Это не имеет значения», — буркнула я. «Ненавижу платье». Конечно, мое недовольство было связано не столько с самим предметом одежды, сколько с дурными воспоминаниями, которые оставил после себя предыдущий бал. «Правда, Киллиана больше нет, а значит, можно надеяться, что никто не подмешает мне в бокал никакой дряни, и я не слечу с катушек, но все равно. Платье — это не мое и не про меня», — проворчала я. «Попытки прогнуться и быть тем, кем ты не являешься, никогда ничем хорошим не заканчиваются». «Но разве ты? Это что-то одно и всегда неизменное», — парировала милиса «Я чувствую себя собой и в платье, и в штанах». Преподаю в академии, но сама пока еще многому учусь. Мне одинаково нравится быть сильной, когда от того требует ситуация, и становиться слабой, когда кто-то другой готов взять на себя мои заботы, как однажды сделал твой отец. Это не прогиб, это просто разные роли в разные моменты времени. Это все. Я думаю, ты тоже так можешь быть разной. И девочкой в красивом платье и дерзкой пацанкой, лазающей по запретным местам. И даже если это платье кажется тебе неудобным, что плохого в том, чтобы сделать приятно своему отцу и жениху? Разве ты не становишься сама чуть-чуть счастливее, когда делаешь хорошо тем, кто тебе дорог? — Ладно, ладно. Я вскинула руки, изображая поражение. Уболтала. — Поможешь с корсетом? — Да для того и пришла, — улыбнулась милиса Мне нравилось видеть, что она снова улыбается. После недолгого вторжения драконов в нашу жизнь она какое-то время ходила и напряжённая, как будто испуганная. Но потом вернулась к прежней себе. милиса ничего не объясняла, но я подозревала, что она переживала за Бенсона. Из всех, кто выступил против драконов в тот день, он был самым уязвимым. Но его так и не понизили ни в звании, ни в должности и никуда не сослали. Вероятно, дальше уже действительно некуда. Но причины возвращения улыбки на ее лицо могли быть и другие. В конце концов, многое наладилось с тех пор. Прежде всего, мне удалось найти в книгах оставшихся в тайном кабинете Окнора, способ помочь Рэдеку. Жуткий призрак, дух самого Окнора, исчез, как исчезли и призраки погибших студентов. Поэтому пользоваться кабинетом теперь ничего не мешало. Ну, кроме ограничений закона. Но, учитывая мое удачное обручение, его я пока могла не бояться. Ни отец, ни Ламберт, конечно, не были в восторге от моих изысканий, но мне как-то удалось убедить их, что пользы от них больше, чем вреда. И когда мне удалось вылечить Редека, как минимум отец со мной согласился. Песочить мозги насчет опасности некромантии, конечно, не перестал, и даже заявил, что мне будет полезно уехать подальше от мертвых земель и замка Гаргулий, но я видела, что на самом деле он этого не хочет. Мы едва обрели друг друга и ни один из нас еще не был готов отпустить другого, по крайней мере, надолго. Нога Колта довольно быстро заживала, и можно было надеяться, что сегодня он даже сможет станцевать хотя бы пару танцев. Он еще прихрамывал, но уже обходился без трости. Магическая медицина отлично справляется с травмами, но большую часть аплодисментов заслужил Бенсон, вовремя оказавший квалифицированную помощь. Я была благодарна ему за это. Мне даже захотелось, чтобы милиса поскорее его простила, но пока никаких подвижековых в отношениях не наблюдалось. Семестр еще не совсем закончился. После новогоднего балла нас ждали экзамены, но зачеты я все благополучно сдала. Ожидала проблем на предмете профессора Блик, но та повела себя на редкость сдержанно и почти объективно. То ли угомонилась, то ли решила спрятать свою неприязнь, учитывая мое новое положение. Ольга, кстати... Тоже как будто успокоилась, но что-то мне подсказывало, что однажды она себя еще проявит. В нашей маленькой компании все было не очень-то радостно. Я знала Киллиана не так долго, а вот остальные дружили с ним с прошлого года. А Лиана и вовсе была в него влюблена. Поэтому правду о том, кем он оказался, принять им оказалось трудно. Пожалуй, только Марин не сильно расстроилась, признавшись мне, что всегда чувствовала от него какую-то угрозу. А я думала, это просто ревность из-за Алианы, печально добавила она тогда. Стоило больше прислушиваться к своей интуиции. Переживала Марин только из-за разбитого сердца подруги и опасалась, что та решит покинуть академию, но пока Алиана сдала все зачеты. Можно было надеяться, что со временем она отойдет, а учебу сочтет лучшим лекарством. Сейчас же печальная русалка предпочитала уединение. На бал она, во всяком случае, не пришла. Я тоже не планировала здесь задерживаться и очень обрадовалась, когда официальное объявление нашей с Ламбертом помолвки прошло быстро и безболезненно, не считая давящего со всех сторон корсета. «И когда же вы все таки планируете свадьбу?» — поинтересовался Колт, протягивая бокалы вина мне и Ламберту, прежде чем взять один для себя — «Тебе ведь наверняка пора возвращаться Вардом. Я планирую съездить туда сразу после начала года, пока будут идти экзамены. У меня ведь их нет. Но потом вернусь, чтобы продолжить преподавать в следующем семестре. Дела я могу вести и отсюда». Колд заметно удивился, но согласился. «Я не думал, что ты захочешь остаться преподавателем. Ника хочет продолжить учебу, а я ничего не имею против». «Но со свадьбой...» Видимо, придется подождать. Во-первых, я хочу сначала познакомить Ламберта с дядей и тетей, а заодно и с моим миром. А во-вторых, если уж идти под венец, то хотя бы, когда тепло и красиво. Свадьба зимой — это полный отстой, — буркнула я. — Вот так, — улыбнулся Ламберт, — отстой. Понимаете? — Нет, честно говоря, не понимаю, что это значит. — Я тоже. Просто не спорю. Все-таки не удержавшись, я игриво стукнула его по плечу, чем вызвала смех у них обоих. Значит, у меня будет преподавать настоящий драконий лорд, задумчиво протянул Колт. Если вы задержите здесь на все обучение Ники, то, боюсь, мне придется найти возможность разместить здесь больше студентов. У тебя целая закрытая часть замка пустует, напомнила я. «Абсолютно пригодное для жизни, надо только тайный ход получше закрыть». «Я подумаю об этом», — пообещал Колт и тут же поправился, глядя на Ламберта. И, «Или мы подумаем об этом. Ты, полагаю, планируешь продолжить традицию и стать ректором?» «О нет, это будет слишком. И потом, ректор Академии уже назначен?» С этими словами он достал из внутреннего кармана пиджака сложенный втрое лист и протянул его Колту. Хотел позже показать вам, но раз уж речь зашла. Отец неловко развернул документ. Делать это одной рукой было не очень-то удобно. Его взгляд пробежал по строчкам и, наконец, остановился на имени. Брови удивленно подпрыгнули вверх. — Хватит вам уже кому-то подчиняться, ректор Колт, — улыбнулся Ламберт. — Фактически или формально? — Как тебе это удалось? Твоему отцу не разрешили а я оказался хитрее него и не стал ни у кого спрашивать. Колт усмехнулся и с чувством произнес «Спасибо». Он сложил документ и вернул его Ламберту, поскольку у парадной формы воина-горгульи не было подходящего кармана. Мы, наконец, чокнулись бокалами, одновременно объявляя тост и за помолвку, и за назначение. «А теперь могу я пригласить тебя?» Отец протянул мне руку, куда-то незаметно дев свой бокал. Ламберт освободил меня от моего, и я с легким волнением согласилась на танец. Мои навыки по-прежнему ограничивались одним, да и воспоминания вновь принялись капать на мозги, но я решительно отогнала их. Пришло время обзавестись новыми, куда более приятными. Мы закружились по залу, и если нога все еще тревожила Колта, то он не подавал вида. «Я рад». — Что ты задержишься здесь? — признался он. — Хотя меня и тревожит возможное воздействие мертвых земель на тебя. — Не бойся. Они ничего не смогут мне нашептать. Смерть мамы, горечь от того, что я так и не смогла её узнать, никогда не даст мне ощутить очарование, которое чувствуют они. Лицо отца заметно помрачнело, но после небольшой паузы он, понимающе кивнул. — Да, наверное. Но все равно будь осторожна и, пожалуйста, говори со мной об этом. «Теперь буду», — пообещала я. Немного посомневавшись, все же добавила. «Знаешь, я думаю, что она не хотела бы, чтобы ты так и остался навсегда один». На его лице снова отразилось удивление. «Неужели?» «Конечно. Она тебя любила и, думаю, хотела бы, чтобы ты был счастлив». Колт улыбнулся, неожиданно остановившись прямо посреди танца. «Я счастлив». Сейчас больше, чем когда-либо в своей жизни. Танцевать он так и не продолжил. Вероятно, нога его все-таки доконала. От возможной неловкости нас спасло появление Ламберта, который вежливо поинтересовался, протягивая руку. Вы позволите? Если отец околебался, то не дольше мгновения, а потом уверенно вложил мою ладонь в ладонь Ламберта и на пару секунд сжал их обеих в своих руках. У меня от чего-то ёкнуло сердце и сдавило горло. Но это прошло, едва лорд Ардем повел меня в танцы дальше. Пожалуй, здесь и сейчас я тоже была счастлива больше, чем когда-либо. И я надеялась, что это только начало.